Глава пятнадцатая Утром Кирилл ушел по делам раньше, чем я проснулась, поэтому вставать пришлось в одиночестве. Недосып взял свое, и часы показывали почти одиннадцать. Так поздно я давно уже не поднималась. Умывшись и приведя себя в порядок, я спустилась в кухню, и еще на лестнице услышала голоса оттуда. Сердце ёкнуло, когда вспомнила, что родители остались у нас ночевать. — Что ж ты так неэкономно хлеб расходуешь, Стасик? — донесся до меня мамин голос. — А масло? Это же вредно столько мазать на бутерброды. — У него растущий организм. Пусть ест! — огрызнулась Марина. — Не вы же платили за это масло? — Не я, — согласилась мама, — а мой зять. Но я привыкла ценить чужие деньги. И здоровье, опять же, нужно беречь с молоду. — А что это вы там делаете, Мариночка? Картошку тушите? — Добавьте чесночка, будет ароматнее. — Не учите меня, Алла Сергеевна! Марина отвечала явно сквозь зубы. — Я повар с категорией. У нас в столовой был свой рецепт. — Так это у вас в столовой, — хмыкнула мэма. — Там все не по-людски, не для себя. Ели мы в ваших столовых, а тут же дома для своих. Марина не успела ответить, поскольку в этот момент в кухню зашла я. — Доброе утро! произнесла я как можно бодрее. — Доброе, — буркнула Марина. — Хотя обед уже, скоро. — Да, совсем часы сбились из-за этих перелетов. Не стала спорить я. Надо возвращаться в прежний режим как-то. — Сделать тебе чая, — засуетилась мама. — Да я сама сделаю спасибо, — ответила я, подойдя к чайнику. — А где Раиса? — Я отпустила ее погулять, — ответила мама с усмешкой. И без того много хозяек на кухне. Она бросила взгляд на Марину. — А не много ли вы лаврового листа добавляете, Мариночка? Ведь весь вкус им перебьете. — Так. Торезка выключила плиту и переставила кастрюлю. — Я тоже пойду, пока погуляю. Подожду, когда на кухне станет посвободнее. Стас, ты со мной? — Да. Мальчик сразу спрыгнул со стула, хотя не забыл прихватить с собой бутерброд. «Только осторожнее у бассейна!» — крикнула мама им вслед. «Там Виктор деревья обрабатывает от паразитов. Не отравитесь!» «От паразитов?» — мои глаза округлились. «Когда папа успел?» «Так нам Мотя вчера еще заказал в интернете вашем средство. Самое вонючее и термоядерное». Мама хихикнула. «А сегодня утром его уже привезли, так что придется немного потерпеть». «А оно очень ядовитое!» — засомневалась я. «Совсем нет!» — мама понизила голос до шепота. «Только об этом никто не должен знать». «Не выдаёте!» — протянула я, не зная, бояться мне своих родителей или восхищаться ими. «А Кирилл в курсе?» «Он дал нам разрешение на всё!» — категорично ответила мама. «Полную свободу действий!» «Посторонись!» — мимо окна прошёл папа в чём-то похожем на противогаз. В его руках был большой баллон, из которого с шипением врывался некий дым. Мама сразу захлопнула плотнее окно. — А где остальные? — спросила я, морщась от неприятного запаха, который все же проник в кухню. — Гена, Матвей, Настя. Матвей сидит в своей комнате, пигалица это взяла такси и ускакала в город, а Гена... Кажется, папа его приобщил к наведению порядка в сарае. — А где тут сарай? — — Сегодня у меня был прямо день открытий. — Ну, не сарай, — отмахнулась мама, — а пристройка такая за домом, для хоза инвентаря. Это я так по-простому выразилась. Она открыла кастрюлю с тушеной картошкой Марины и оценивающе осмотрела ее содержимое. «Черти — Черт и что! — заключила, возвращая крышку на место. И в этот момент через дверь веранды в дом ворвалась сама Марина. За ней, как уже привычно, шел Стас. — Безобразие полное развели! — возмущалась Марина. — Ни на улице, ни в доме нет покоя! Она стремительно прошла мимо нас к лестнице, затем стала подниматься на второй этаж. Мама проводила ее удовлетворенным взглядом. Кажется, у нее все шло по плану. Главное, чтобы вместе с паразитами из этого дома не выжили и хозяев. Через некоторое время в кухне появился папа, уже без противогаза и своего распылителя. Рядом с ним плелся потный Гена. «Эх, хорошо-то как!» Папа вытер лицо полотенцем, а мама сразу протянула ему стакан с водой. Второй стакан она подала несчастному на вид Гене. «Скоро от всех гадов избавим сад. Вечером займусь очисткой пруда. Ну, этого, декоративного. А то там рыбешки бедные в грязи плавают. Гена мне вот поможет!» Он хлопнул мужа Марины по плечу, что тот едва не поперхнулся водой. «Поможешь ведь?» Тот покорно кивнул и тяжело вздохнул. Звонок в домофон отвлек нас от разговора, и все устремили взгляд на экран. У ворот маячил уже знакомый мне инспектор, к счастью, в этот раз без цветов. Гена тотчас засуетился и под видом важных дел улизнул из кухни. Я же, на правах хозяйки, пошла открывать местному блюстителю закона. — Михаил Андреевич, здравствуйте! Я натянула улыбку. — Надо же, вы запомнили мое имя, Софья Викторовна. Участковый вроде как засмущался, но быстро вернул себе суровый вид. «Я тут пришел проверить, как у вас дела. Узнал, что вы с супругом вернулись, и вот... Как ваши гости? Съехали? Больше нет с ними проблем?» И тут меня настигло озарение. «А почему бы и нет?» «Есть проблемы!» — ответила я с жаром и добавила уже полушепотом. «Михаил Андреевич, можно вас попросить об одолжении? Припугните как-нибудь наших гостей. Они, кстати, так и не съехали». А я вас чаем за это угощу. Участковый кашлянул. — А ваш супруг? — Что, мой супруг? Я изогнула бровь. Он будет совсем не против, наоборот. — Я про чай. Полицейский снова кашлянул. — И против чая тоже. Я пожала плечами. — Вы же наш участковый. — Ну ладно. Я как раз еще не обедал. Он поправил погоны, выпрямил спину. — Проходите. Я пригласила его широким жестом. — Ну и где ваши гости? — громко произнес Михаил Андреевич, переступая порог дома. — Регистрацию так и не получили. Уже вышли все сроки. Я вынужден буду принять меры. Вы обещали, если помните. К тому же мне на них снова жалуются соседи. И я должен реагировать соответственно. — Поставь чай! — шепнула я маме, которая стояла в дверях кухни с округлившимися глазами. — Ну, может, мы как-то решим этот вопрос? Надо подождать мужа. Подыграла я уже участковому. Наверху лестницы наметилось взволнованное шевеление, но никто так и не вышел. — А я и подожду, — отозвался Михаил Андреевич. — С вашего позволения. Когда мы заходили в кухню, я заметила, как на втором этаже мелькнуло взволнованное лицо Гены. — Прекрасно, Михаил Андреевич, — сказала я, приглашая его за стол. — Вы отлично справляетесь с этой ролью. Это моя обязанность. Он деловито приосанился. «Кстати, а это моя мама, Алла Сергеевна, а это папа, Виктор Андреевич», представила я. «Тезки, значит, по отчеству», улыбнулся папа, пожимая руку полицейскому. Мама тем временем накрыла стол и кроме сладостей к чаю успела наделать еще и бутербродов с сыром и ветчиной. «Вы нам очень помогли, спасибо». Я подвинула к Михаилу тарелку с ними поближе. «Вы кушайте, кушайте!» Мама, кажется, тоже правильно оценила ситуацию, а папа завел с ним почти светскую беседу. Никто из семейства Марины в кухне не появлялся. Со второго этажа теперь вообще не раздавалось ни звука. Тем не менее, Михаил Андреевич время от времени повышал голос и интересовался, где же жильцы. А следом, где мой муж? И последний внезапно явился. Мы не заметили, как машина Кирилла въехала во двор, увидели его уже на пороге кухни. «Кирюша приехал!» Мама всплеснула руками. «Как же замечательно! А у нас тут участковый в гости зашел!» Тот сразу подскочил на ноги, оправил форму. «Руденко Михаил Андреевич!» Его взгляд и поза стали резко напряженными. «Воснецов Кирилл Борисович!» Кир кивнул ему, при этом тоже сверляя его недоверчивым взглядом. «В принципе, мы тут уже выяснили все!» — быстро произнес полицейский. — И мне надо идти. В участке ждут, знаете ли. Но со своими незарегистрированными жильцами вам нужно как-то решать вопрос. — Конечно, конечно! — заверила я и поймала на себе недоуменный взгляд Кирилла. — Я провожу вас, Михаил Андреевич. — Благодарю за чай. Кивнул тот и пошел к выходу. — Но не нужно провожать. Я выйду сам. — Что это было? — уточнил Кирилл, когда дверь за участковым закрылась. — «Продолжение нашей операции», — я показала взглядом на второй этаж. «А дочь вся в меня», — сказала мама с гордостью. «Скорее, с кем поведешься, от того и наберешься», — хмыкнула я. «А чем у вас тут воняет?» Кир поморщился. «Так это средство от паразитов», — ответил папа. «Я же говорил о нем. Выгоняем вот». «Ну да». Кирилл все еще пребывал в некой растерянности. И тут в кухню вплыла Марина. За ней Гена. «О, Марина! А тут плита освободилась!» Встретила ее мама. «Можешь тушить свою картошку дальше!» Но та проигнорировала мамины слова. «Кирилл, ты сможешь отвезти нас сегодня вечером на вокзал?» Спросила Марина, нервно оглядываясь. «На вокзал?» Переспросил Кир. «Вы уезжаете?» Мама вполне натурально изобразила удивление. — Да, нам надо ехать домой, — ответила Марина. — Взяли билеты на вечер. — Но как же? Папа, ко всему прочему, расстроился. — Гена, я же так рассчитывал на твою помощь. Мне же еще деревья покрасить надо, пруд почистить. На крыше черепица болтается. А сын ваш... Сейчас я еще раз обработаю сад, почистим воду в бассейне и пусть купается. Нет, — Нет-нет, — быстро отозвался Гена, даже немного испуганно. — Простите, но я не могу. Не могу. Надо ехать. Загостились уже. Домой пора. Да — Да-да, надо ехать, — повторила Марина. — Картошку можете сами доготовить. На свое усмотрение. В ее тоне все же просочился яд. — Да и аллергия у Стаса может начаться от вашего средства от паразитов. Гена, идем собирать чемоданы. Быстро! Они испарились. А в кухне на несколько секунд повисла тишина. Ее нарушил Кирилл фразой. «А что, так можно было?»